Глава 4. Хотя Алые пригрозили, что Калле и Еве Лотте предстоит томиться в заточении, пока они не простут мохом, это, конечно, не следовало понимать буквально. Даже в войне роз приходилось считаться собременительным и хлопотным элементом, именуемым родителем. Разумеется, благородные рыцари искренне досадовали на то, что в самый разгар сражения приходится все бросать и идти домой есть котлеты и компот. Но что поделаешь, если родители вбили себе в голову, что дети должны более или менее вовремя кушать. В войне Рос так и подразумевалось, что этим нелепым родительским требованиям надо уступать, а то еще сорвутся все последние военные действия. Родители ведь ужасно плохо разбираются в таких вещах и способны не пустить вас из дому как раз в тот вечер, когда намечена решающая битва за великого мумрика. Да и вообще, родители прискорбно мало понимают в мумриках, даже если порой воспоминания об их собственных играх в прериях словно беглый луч света озаряют их затуманенную память». Когда Алые увели Андерса, оставив Кали и его лоту чахнуть от голода в пустой комнате необитаемого дома, это означало, следовательно, что узники будут чахнуть часа два, то есть до семи вечера. В семь часов на столе у Бакалейщика, так же как у Булышника и в других семьях в городе, появлялся ужин. Еще задолго до этого критического часа Сикстон должен будет послать Бенку или Йонте от передней заметно дверь темницы поэтому Каля и его лота с невозмутимым спокойствием смотрели в глаза голодной смерти. Но какой позор, так глупо попасться! К тому же это давало Алым огромный, поистине катастрофический перевес, тем более теперь, когда они захватили в плен предводителя белых роз. Даже то, что великий Мумрик оставался в руках белых, не могло уравновесить такое поражение. Ева Лотта с отчаянием смотрела в окно вслед уходящим. «Вон идет предводитель белых роз, со всех сторон окруженный врагами. Победители военным шагом пересекают прерии, направляясь к городу. Скоро они исчезнут». «Интересно, куда они его повели?» — спросила Ева Лотта. «Конечно, к Сикстену в гараж», — сказал Каля и добавила забоченно. «Хорошо бы сейчас газету или что-нибудь такое». «Газету!» — воскликнула Ева Лотта возмущенно. «Какая тут газета? Сейчас надо думать, как отсюда выбраться». «Вот именно! Мы должны отсюда выбраться! Поэтому-то мне и нужна газета!» «Уж не думаешь ли ты вычитать, как лазить по стене?» Ева Лотта высунулась в окно и посмотрела, далеко ли до земли. «Если мы прыгнем...» «Мы, конечно, разобьемся», — продолжала она. «Но что поделаешь?» Кале радостно свистнул. «Обои! А я и не подумал про них, а они сгодятся». Он решительно оторвал клок болтающихся обоев. Яволота удивленно смотрела на него. «В XVIII веке это, наверное, были очень красивые обои», — заметил Кали. Он присел на корточки и сунул оторванный клок под дверь. «Азбука сыскного дела», — сказал он, и вынул из кармана перочинный ножик. Открыв маленькое лезвие, — Калли осторожно поковырял им в замочной скважине. За дверью что-то звякнуло. Это упал ключ. Калли потянул обратно кусок обоев. И точно на нем лежал ключ. Он упал куда следовало. «Я же сказал, азбука сыскного дела», — повторил знаменитый сыщик Блюнквист, давая понять Еве Лотте, что ему, как сыщику, Повседневно приходится открывать двери тем или иным хитроумным способом. «Ну, Кали, какой ты молодец!» — восхищенно воскликнула Ева лота. Каля отпер дверь, они были свободны. «Постой, постой, не можем же мы уйти, не извинившись передалами», — спохватился Кали. Выудив из своего битком набитого кармана огрызок карандаша, он протянул его Еве Лотте. И она написала на обратной стороне обрывка обоев, обормоты и залы розы. Ваши опыты по разведению мха позорно провалились. Ровно пять минут и тридцать секунд мы ждали, когда мох прорастет, но теперь уходим. Жалкие сопляки, вы разве не знали, что белые розы могут проходить сквозь стены? Они плотно затворили окно и заложили крючки. Потом заперли дверь снаружи, а ключ оставили торчать в замке. На ручке двери висело прощальное письмо. Но вот поломают голову. «Окно заперто изнутри, а дверь снаружи. Пусть-ка догадаются, как мы удрали». Ева Лотта чуть не замурлыкала от удовольствия. «Очко в пользу белой розы», — сказал Калле. «В гараже Андерса не оказалось». Калли и Ева Лотта осторожно отправились туда на разведку, чтобы выяснить, как организовать операцию по освобождению. Но в гараже было все так же тихо и пусто. Мама Сикстона вешала белье в саду. «Вы не знаете, где Сикстон?» — спросила Ева Лотта. «Он недавно был здесь», — ответила жена почмейстера «с Бенгтом, Андерсом и Йонте». Видно, Алые повели своего пленника в более надежное место. но куда?» За ответом далеко идти не пришлось. Кале увидел его первым. Из травы торчал финский нож. Кале и его лота сразу узнали нож Андерса. А на клочке бумаги они прочли одно единственное слово Йонте. Предводитель белой розы сумел улучшить момент и оставить это лаконичное сообщение своим товарищам. Кале глубокомысленно наморщил лоб. Йонте произнес он, Это может означать только одно. Андерс сидит в плену дома у Йонте. "Да уж, ясно, что не у Бенки, коли написано Йонте", сказала Яволотта. Кали промолчал. Та часть города, где жил Йонте, называлась Плутовская горка. Нельзя сказать, что в маленьких домишках Плутовской горки обитали сливки городского общества. Но Йонте вовсе и не стремился принадлежать к ним. Его вполне устраивал ветхий домик его отца. Одна комната и кухня, да еще маленькая коморка на чердаке. Правда, наверху можно было жить только летом, зимой становилось слишком холодно. Но сейчас, в июле, на чердаке царила жара, как в камере для пыток, что и делало его самым подходящим местом для допросов. Йонта был безраздельным хозяином на чердаке. Здесь он спал на раскладушке, Здесь стояла его самодельная полка, сколоченная из ящиков из-под сахара. На ней Йонте хранил приключенческие книжки, коллекцию марок и другие сокровища. Ни один король не радовался так своему дворцу, как Йонте в своей маленькой коморке, где в неподвижном горячем воздухе жужжали под потолком мухи. Сюда-то и привели Андерса алые розы. Так удачно сложилось, что папа и мама Йонте как раз сегодня отправились за город, где у них был маленький участок земли. Они взяли с собой еду и собирались пробыть там довольно долго. Йонты должен был сам хозяйничать и жарить себе колбасу с картошкой, если проголодается. А так как мама Сикстона развешивала белье прямо перед штабом Алых в гараже, то Сикстон решил, что коморка Йонте на Плутовской горке была просто находкой для учинения допросов с пытками». Калле и Ева Лотте держали совет. Конечно, можно отправиться в спасательную экспедицию немедленно, но, хорошенько поразмыслив, они решили, что разумнее будет немного подождать. Показываться на глаза Алым сейчас просто глупо, ведь скоро ужин. Скоро Сикстен пошлет Бенку или Йонте в усадьбу. Скоро Бенка или Йонта будут стоять там, раззинув рот, пораженные бегством Калле и Ева Лотте. Эта мысль доставляла им несказанное наслаждение. Жаль испортить такое дело. Кале и Ева Лотте решили отложить всю спасательную экспедицию на после ужина. Кроме того, они отлично знали, что Андрес получит краткосрочный отпуск, под честное слово, чтобы пойти домой поесть. А что может быть унизительнее для спасательной экспедиции, чем прибыть к месту назначения как раз в тот момент – когда тот, кого должны спасать, беспрепятственно отправился ужинать. «И вот еще что», — заметил Кали: «Если собираешься выследить кого-нибудь, кто находится в доме, то лучше всего это делать, когда стемнеет, и в комнатах зажгут свет, а шторы еще не спустят. Это знает любой, кто хоть капельку разбирается в криминалистике». «У Йонте нет штор», — возразила Ева Лотте. «Тем лучше», — сказал каля «А как же мы заглянем в чердачное окно?» – спросила Ева Лотта. «Ноги у меня, конечно, длинные, но...» «Сразу видно, что ты по криминалистике ничего не читала», – наставительно произнес Каля. «Что, например, делают сыщики в Стокгольме? Если им нужно наблюдать за квартирой на третьем этаже, где находятся преступники, они обеспечивают себе доступ в квартиру на другой стороне улицы. Лучше всего на четвертом этаже, чтобы быть немного выше, чем преступники» а потом стоят с биноклями и смотрят прямо на жуликов, пока те не опустили шторы. «Будь я жуликом, я бы сначала опустила шторы, а потом зажигала свет», — быстро смекнула Ева Лотта. «Кстати, в какую, по-твоему, квартиру нам нужно обеспечить себе доступ, чтобы следить за Йонте?» Об этом Каля как-то не подумал. «Что и говорить, сыщикам в Стокгольме легче проникать в квартиры». Им достаточно только показать полицейский жетон. Едва ли это окажется так же просто для Каля и Евы Лотты. Да к тому же, прямо напротив, Йонте нет никакого дома, потому что там протекает речка. Вот рядом с Йонте дом действительно есть. Старая двухэтажная развалина старика Грена. Внизу у Грена столярная мастерская, а сам он живет на втором этаже. Но... «Как обеспечить себе доступ в квартиру Грэна?» — подумал Калли. «Войти к нему и вежливо спросить, не разрешит ли он воспользоваться одним из его окон, чтобы немножечко понаблюдать».